Страница 279-я. Глава 4. Монотеистические религии. Стадия актуальной эсхатологии. Продолжение. Благодаря кумранским открытиям появилось множество свидетельств о существовании секты ессеев. Кроме того, существуют исторические документы, где упоминается о ессеях проживавших в Палестине и Дамаске. Считается, что в Дамаск часть ессеев переселилась из Палестины, спасаясь от преследования властей и ортодоксальных жрецов. Знаменитый историк Эрнест Ринан утверждает, что на первых порах серьезного исследования христианской религии в конце XVIII – начале XIX века было принято объяснять христианство исключительно эссеизмом. Христос был эссей, развивший лишь некоторые черты учения этой секты и образовавший особую группу. Евангелие не что иное, как изменение морали эссеизма. Конец цитаты. Однако эта концепция натолкнулась на целый ряд затруднений. Дело в том, что несмотря на упоминание в новозаветных книгах сект садукеев, фарисеев и зелотов, там ни слова не говорится о эссеях. Тем не менее, многие исследователи утверждают, что эссейство и первоначальное христианство – это тождественные понятия. Ученый И. Д. Амусин объясняет это мнение сходством обрядов и учений, а также идентичной внутренней организации общин. В апокалипсисе и кумранских документах о эссеях речь идет о противопоставлении сил тьмы и света. о неизбежной борьбе между ними, о скором наступлении судного дня, когда спустившийся на землю Мессия возглавит армию Света и приведет ее к победе. Эссеи, как и христиане, считали себя сынами Света и готовились к предстоящей борьбе, соблюдая множество обрядов, способствующих очищению души. Основная роль отводилась обрядом крещения или омовения, причащения и благословение трапезы. Кроме того, эссеями, так же, как и христианами, прославлялась бедность и осуждалось богатство. Страница 280. Исходя из перечисленных выше сходств эссейства и христианства, Г.М. Лившиц сделал заключение о том, что эссейство было первоначальной стадией развития христианства и не может рассматриваться как самостоятельная ветвь религии. Оппоненты Лившица утверждают, что эссейство и христианство развивались параллельно и со временем стали заметно отличаться друг от друга и от иудаизма, причем вполне вероятно, что само христианство уже тогда имело несколько направлений. Основываясь на данных Апокалипсиса, ученые сделали вывод, что его автор не являлся духовным руководителем ни одной из христианских общин, но проживая на Патмосе, оказывал существенное влияние на членов всех христианских общин и пользовался у них непререкаемым авторитетом. Опираясь на вышесказанное, следует вывод, что на первых этапах зарождения христианства оно являлось эсхатологической сектой иудеев, верующих в скорый конец света и приход Мессии во имя спасения душ человеческих и установления на земле нового мирового устройства, идентичного небесному. Первые христиане были настроены против существовавших порядков, прославляли аскетический образ жизни и выражали ненависть ко всем богачам. По одной из версий, толчком К формированию аскетической эскатологической секты послужило римское угнетение иудеев, существовавшее в те времена. В апокалипсисе наблюдаются мотивы ненависти к угнетателям и надежды на скорый суд над ценами тьмы. Однако в исторических документах не встречается свидетельств того, чтобы христианские общины принимали участие в национально-освободительной войне. По видимому, они целиком и полностью полагались на волю Господа и верили, что Мессия покарает вавилонскую блудницу, Римскую империю и установит на земле новый порядок. Стадия актуальной эсхатологии стала самым динамичным и демократическим этапом развития христианства. Впитывая традиции и чаяния многих национальностей и конфессий, оно постепенно создавало свою структуру и формировалось в самобытную яркую религию, ставшую впоследствии одной из ведущих религий мира. Стадия приспособления. Страница 281. На эсхатологическом этапе своего развития христианская религия по ряду объективных факторов не смогла завоевать широкого распространения. Во-первых, у большинства народностей к тому времени уже сложились свои представления о божественных силах, а во-вторых, Ожидание конца света не подтверждалось никакими фактическими явлениями. Напротив, во второй половине II века в римском государстве сложились относительно стабильные экономические и внутриполитические условия, не предвещающие никаких резких перемен. В это время эскатологические идеи христианства, ориентированные на подготовку души к светопредставлению, постепенно перестраивались и брали курс на приспособление к существующей действительности. Подобная тенденция переориентировки нашла свой отклик в новозаветных книгах, которые появились позднее апокалипсиса. Несомненно, нельзя говорить о полном отказе от эскатологических взглядов. Напротив, идея неизбежности судного дня на протяжении существования этой религии остается одним из основополагающих компонентов религии христианской догматики. Страница 282. Так в Новом Завете говорится. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Святое благовествование от Матфея, глава 24. Подобные же слова встречаются и в святом благовествовании от Марка, глава 13, и от Луки, глава 21. В этих источниках упоминается и о сроке света представления. Говорится, что оно должно произойти в самое ближайшее будущее. «Не придет род сей, но когда о том не ведает никто, кроме самого Бога Отца? О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесный, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Сами события конца света в Новом Завете описываются так. «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Предаст же брат брата и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое». претерпевший же до конца спасется. В Откровении Иоанна Богослова говорится о том, кого Бог покарает, а кому дарует вечную жизнь. Здесь делается акцент на том, что все люди, когда-либо жившие на земле, воскреснут в тот день и будут судимы по делам, совершенным ими во время жизни. В этом писании время света представления упоминается более конкретно, чем где-либо. произведя несложный подсчет можно установить что этот день приходится на начало третьего тысячелетия недаром многие священнослужители и предсказатели говорили о конце света именно на рубеже двадцатого и двадцать первого веков однако не будем забывать что многие библейские высказывания иносказательны и не могут восприниматься буквально кроме того с точки зрения вечности Десять-двадцать лет – это всего лишь мгновение. отношение к этим предсказаниям у различных ученых неоднозначны. Но сказано в откровении, что спасется лишь тот, кто соблюдает пророчества этой книги. Страница 283. В заключение писания акцент делается на то, что читать его следует целиком, не искажая и не сокращая. поэтому верят в христианство ученый или нет но цитаты из откровения иоанна богослова в текстах не используют подтверждением тому что во втором II третьем веках представители христианства проводили приспособленческую политику стало отношение к религии одного из христианских идеологов тертулиана который заявлял открыто что христиане стали молиться об императорах О их министрах, о всех властях об удалении окончательного переворота Вселенной. Подобный переворот свидетельствовал о расколе подлинного и мнимого христианства, преследующего корыстные цели и поклоняющегося деньгам и власти. Уже во втором- II третьем веках подлинное христианство было признано сектантством и всячески подавлялось высшими церковнослужителями. Отказ от ожидания скорого конца света, приблизительно в III веке, привел к разработке учения о загробной жизни и бессмертии души человеческой. В религии появилось верование в то, что для каждого человека судный день наступает индивидуально. Можно сказать, что эскатология общественная на том этапе уступила свое место индивидуальной эскатологии, что облегчило священнослужителям возможность воздействия на каждого человека в отдельности. В середине второго столетия христианские общины состояли не только из бедноты, но и включали в свой состав состоятельных и благородных людей. В деяниях святых апостолов говорится об обращении к христианской вере проконсула Кипра Сергия Павла. Цитата. «Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным». «Сей, признав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Страница 284. Помимо социальных перемен, в христианских общинах переходу к стадии приспособления также способствовало и изменение национального состава. По свидетельствам документов, процесс перехода был двусторонним. С одной стороны, изменения, произошедшие в христианстве, облегчали возможность присоединения к нему людей всех национальностей. С другой, многонациональный состав вносил свои коррективы в идеологические основы религии. Постепенно представители знати занимали все более влиятельное положение в христианских общинах. Кроме того, что их материальные средства, используемые в филантропических целях, ставили бедноту в зависимое положение, среди богатых членов общины было множество образованных людей, способных воздействовать на внутриобщинную политику. Чтобы сделать библейские тексты более доступными для широких масс, писания подвергались обработке, в которой грамотные идеологи опускали идею протеста и поклонения бедности и призывали народ примириться с существующей действительностью. Позднее формированием идеологии христианства занимались профессиональные идеологи интерпретирующие библейские тексты в зависимости от потребностей господствующих классов. Подлинные библейские тексты не всегда были доступны широким слоям населения, поэтому народ верил своим проповедникам, не подразумевая, что Новый Завет пропагандирует бедность, что только бедные люди блаженны и могут считаться солью земли, богатство же всегда нуждается в оправдании. с целью оправдания своего благосостояния, богатые христиане постоянно жертвовали на церковные нужды немалые средства и тщательно исполняли все необходимые обряды. Страница 285. Однако зачастую такое показательное поклонение церкви являлось лишь данью моде, а не искренней верой христианина. В некоторых комментариях со временем поклонение бедности было заменено на более условное понятие бедности духовной. В пятой главе святого благовествования от Матфея говорится «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженными назывались также плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю. Подобные высказывания «Непротивление злу» становились в христианстве II века все более популярными.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 ибо их есть Царствие Небесное». По отношению к личному богатству, ко второй половине II века христианство заняло нейтральную политику. В проповедях священников уже не говорилось о безусловной гибели души богатого человека, а предполагалось возможное искупление этого греха путем соблюдения всех христианских обрядов, молитв и жертвоприношений. Несмотря на существующее уже в те времена социальное расслоение, христианские документы делают акцент на том, что перед Богом все равны и на Божьем суде воздастся всем по заслугам, независимо от того, какому сословию человек принадлежал при жизни. Многие богачи считали, что если они жертвуют крупные суммы на филантропические цели, то их душа в судный день будет спасена. Во время расцвета периода приспособления христианской религии к существовавшему государственному устройству появились первые церкви, ставшие официальными учреждениями профессиональных священнослужителей. Страница 286. Практически до конца II века еще существовали харизматики-миссионеры, называющие себя пророками или апостолами. Они выделялись из общей массы молящихся христиан тем, что во время молитвы доходили до такого состояния, что начинали ощущать присутствие в себе вселившегося Духа. В произведениях Оригена встречаются упоминания об апостолах и учителях, дедоскалах, осуществлявших связь мирян с Всевышним. При организации церкви, помимо таких харизматиков, Для осуществления направленной деятельности потребовались профессионально подготовленные священнослужители и хозяйственники, которые могли заняться руководством жизнедеятельности религиозных общин. В общинах появились должности председателя молитвенных собраний, казначея, распределителя милостыни, закупщика товаров, хранителя продовольствия и наблюдателя. Эти люди получили впоследствии звания епископов и пресвитеров, причем епископы стали руководить религиозными общинами, а пресвитеры заняли при них подчиненное положение. Низшей ступенью иерархической лестницы христианских общин стали диаконы, в обязанности которых входило техническое обеспечение молитвенных собраний и трапез. К исполнению этих обязанностей в общинах допускались не только мужчины, но и женщины. Отношение к христианству в Римской империи было неоднозначным в разные периоды времени, причем это не всегда зависело от гуманности императора. Например, в исторических документах говорится, что великий гуманист и философ Марк Аврелий выступал против христианских догм и подвергал христиан гонениям. Наиболее часто гонения христиан усиливались тогда, когда это было выгодно государству для урегулирования внутренних или внешних конфликтов. Страница 287. В конце II века завершился окончательный разрыв христианской религии с иудаизмом. Иудейская вера, несмотря на поражение в 66-73 годах, пошла по своему пути развития. Со временем от христианства отмежевались практически все его сектантские ветви. Христианская вера завоевала не только еврейское, но и все многонациональное население Римской империи. Однако в литературных источниках II века прослеживается тенденция противостояния приверженцев сохранения связи христианской религии с иудаизмом и сторонников полного разрыва двух религий. Основные противоречия возникали зачастую в выполнении культовых обрядов. Спорным оставался вопрос, должен ли христианин соблюдать субботу, придерживаться запретов и ограничений и подвергаться обрезанию. Проблема обрезания встала особо остро, когда в христианскую веру были обращены празелиты из народов, не использующих ранее этот обряд. приверженцы христианской религии отказались от обряда обрезания и перенесли празднование субботы на воскресенье, связав этот день с воскресением Иисуса Христа. Самый торжественный иудейский праздник – Пасха – был заимствован христианами под тем же названием, но приобрел несколько иное религиозное наполнение. День празднования Пасхи был перенесен на ближайшее воскресенье после первого весеннего полнолуния. Такое гибкое обращение с религиозными праздниками помогло привлечь на сторону христианства множество людей разных национальностей. Каждая нация вносила в религию свои черты, обогащала ее традиции и культовые празднества. Нельзя сказать, что христианство во II веке уже окончательно оформилось как религиозная система. В то время существовало множество сект, направлений и богословских школ, идеология которых порой значительно отличалась от остальных. Не всегда и перемены воспринимались верующими однозначно. Внутри христианства обострялись противоречия, вылившиеся в ожесточенную борьбу с ересями, которая продолжалась на протяжении многих веков. Знаменитый церковный историк Филастрий, живший в конце IV века, обозначил количество существовавших в первые века ересей числом 156. Большинство историков считают, что христианство смогло пережить все эти религиозные ответвления благодаря способности приспосабливаться к изменяющейся обстановке, и находить пути взаимопонимания со всеми ветвями власти. Развитие культа. Страница 288. На первых стадиях формирования религиозных взглядов огромную роль играли культовые обряды, направленные на поклонение Всевышним силам и явлениям, неподвластным пониманию человеческого разума. С расширением своего поля христианство впитало множество обрядов, применяемых в религиях вошедших в него племен, однако без своих специфических культов христианская религия, как считает большинство теологов, была обречена на гибель. при создании своего культа христианская религия прежде всего воспользовалась еврейскими традициями жертвоприношения, песнопений и игры на музыкальных инструментах, таких как труба горн и так далее однако несомненно Больший вклад в христианство внесли эллинские народы, поклонявшиеся прежде Дионису и Кибеле, Изиде и Митре, Серапису и Бахусу. Страница 289. Об обогащении христианства традициями других вероисповеданий Августин писал, «Христиане меньше, чем кто бы то ни было, должны отвергать что-либо хорошее только потому, что оно принадлежит тому или другому. Конец цитаты. Он призывал христиан не отказываться от традиционных культов и правил, сложившихся в прежние времена. Цитата. Поэтому продолжать хорошие обычаи, практиковавшиеся у идолопоклонников, сохранять предметы культа издания, которыми они пользовались, не значит заимствовать у них. Напротив, Это значит отобрать у них то, что им не принадлежит, и вернуть истинному владельцу, Богу, посвящая это ему непосредственно в его культе или косвенно в культе святых. Конец цитаты. В результате синтеза многих религий возникло течение, впитавшее в себя великое множество обрядов. Те обряды, которые приживались лучше, становились основополагающими. Остальные постепенно отмирали, или трансформировались в зависимости от настроений и желаний верующих. Так, на смену иудейскому обряду обрезания, в христианстве пришел культ водного крещения, ставший одним из самых важных таинств, связанных с чудесным очищением души. Как жизнь начинается с рождения, так, по мнению христиан, таинство крещения является рождением вечную жизнь Божью. Кроме того, таинство миропомазания есть дарование жизненной силы дающего духа. Считается, что несколько ранее крещения в христианстве появился обряд причащения, пришедший из древних времен и связывавшийся с тотемистическим культом вкушения плоти и крови Бога. В первобытных религиях было широко распространено поверие, что, употребляя в пищу частицу тела своего божества, человек обогащается его мудростью, хитростью, доблестью и обретает божественную силу. Обычно обряд крещения завершался общей трапезой для всех членов общины, получившей название «Вечерь любви». В дальнейшем эта традиция переросла в христианский культ литургии. страница 290 слово литургия означает совместное дело совершаемое для всеобщей пользы а божественная литургия таким образом представляется как совместное действие бога и его людей ветхозаветная литургия проводилась в иерусалимском храме по закону Моисееву и состояла из богослужения совершаемого израильтянами в своих домах и синагогах Синагога не могла считаться храмом, так как по закону храм располагался в Иерусалиме, где все церковные обряды проводились священниками. Синагога же могла быть только домом для собраний. Христианская церковь, не отказываясь от ветхозаветных принципов проведения литургии, придала ей новое значение и обогатила литургический опыт новозаветными событиями, песнопениями, молитвами и обрядами. Жизнь любого человека не имеет смысла, если у него нет семьи и детей. Для того, чтобы супружеская жизнь была такой совершенной, как ее сотворил Господь, по мнению христиан, она должна быть божественной, единственной, нерасторжимой и нескончаемой. Муж и жена должны стать одним духом и одной плотью, чего невозможно достичь только человеческой любовью. Узы, связавшие христиан при бракосочетании, не разрываются после смерти, они связывают души супругов и в Царстве Божьем. Культ бракосочетания в христианской религии весьма схож с культом крещения и завершается святым причастием. Как говорится в христианской литературе, До окончательного установления на земле царствия Божьего жизнь каждого человека подвержена постоянному воздействию сил зла. Никто не застрахован от совершения греха, печали, страданий и смерти. Страница 291. Лекарством от духовной болезни христиане считают таинство покаяния, которое даёт возможность обратиться к Богу, просить у него прощения. и надеяться на спасение души от телесных страданий которые являются результатом проявления власти греха над телом человека и ведут к страданиям и смерти помогает избавиться представителям христианства таинства соборования или еле освещения считается что соборование меняет смысл страданий и ведет человека не к смерти а к вечной жизни включает язвы и раны в животворящий крест Христов. Помимо вышеперечисленных, в церкви и для церкви существует таинство рукоположения или священство, почитаемое как дар служения и учительства. Все духовные лица христианской церкви – епископы, архиереи, священники, иереи и диаконы – обязаны прославлять, и провозглашать в Церкви божественную жизнь Царствия Небесного. Православное учение провозглашает Иисуса единственным священником, пастырем и учителем Церкви. Он считается ее живой и единственной главой. Священники в Церкви не замещают Христа, а, напротив, свидетельствуют о действенном Его присутствии в окружающем нас мире. Старшими священнослужителями в христианской церкви считаются епископы. Это объясняется тем, что они несут ответственность за жизнь и спокойствие церковных общин и сохранение единения Вселенской Церкви. Каждый епископ несет ответственность за определенную епархию, расположенную на ограниченной территории. Чаще всего в титулатуру епископа включается название главного города его епархии. Епископа города, находящегося в центре большой области, называют архиепископом или митрополитом. Иногда звание архиепископа присваивается епископу за личные заслуги перед церковью и людьми. Страница 292. Епископ столичного города носит титул патриарха. По предписанию церковного права, епископы обязаны регулярно созывать соборы, на которых председательствует митрополит, если это областной собор, или патриарх. В VI веке церковью было принято положение, по которому епископы должны соблюдать обет безбрачия. Как правило, они бывают пострижены в первую степень монашества. Епископу в работе помогают священники, называемые также пресвитерами или иереями. Как правило, священники должны быть женаты первым браком. Овдовев, они продолжают служение церкви, но не имеют права жениться повторно. В том случае, если холостой мужчина... принял обряд рукоположения, он лишается права вступать в брак и обязан соблюдать обед безбрачия на протяжении всей жизни. В хозяйственной деятельности церкви епископу помогают диаконы, которые не обязаны иметь специальное богословское образование и могут быть избраны из числа прихожан. Кроме того, в обязанности диаконов входит... Просветительская, миссионерская и пасторская работа в приходе. На них распространяются правила вступления в брак такие же, как у священников. Помимо епископов, священников и диаконов, к церковнослужителям также относят и поддиаконов, чтецов и мирян-служителей, учителей церковных школ, певчих, мирян-проповедников, членов приходского совета и тому подобное. В более ранней церкви имелись еще экзорцисты, изгоняющие бесов, привратники и диакониссы. Пострижение и монашество не относится к таинствам, но оно играет огромную роль в истории христианства и высоко ценится представителями церкви. По старинному преданию, монашество является божьим даром, дарованным отдельным людям. Страница 293. Монахи спасают свои души через пост и молитвы, смирение и послушание, бедность и чистоту во всех проявлениях этого понятия. Согласно с учением монашеского аскетизма, монах может не исполнять слежения в церкви. Он должен лишь служить Богу и каяться в своих грехах. Православные монахи и монашки могут иметь одну из четырех степеней монашества. На первом этапе они считаются послушниками, кандидатами в монашескую жизнь. На втором этапе они принимают рясофорное пострижение и получают право жить в монашеской общине и носить рясу. Третья степень монашества называется малой схимой, когда человек признается истинным монахом. Монах получает новое имя, носит схиму, часть одежды с изображением креста. мантию, длинный плащ и клобук, головной убор в виде цилиндра без полей с покрывалом. У простых монахов и архиереев он имеет черный цвет, а у митрополитов и патриархов – белый. Высшей ступенью монашества считается великая схема, требующая самого строгого исполнения монашеских идеалов, которые могут быть достигнуты только в полном уединении и постоянной молитве. В разные времена католическая церковь выделяла религиозные ордена – бенедиктинцев, цистерцианцев, кортезианцев, приманстрантов и иезуитов. Кроме того, существовали военно-монашеские ордена – госпитальеров, тамплиеров и тевтонский орден, и монашеские ордена нищенств. францисканцы, доминиканцы, кармелиты, тринитарии и августинцы. В православной церкви монастыри отличаются по стилям. У одних аскетическое направление, у других литургическое. Третьи открыты окружающему миру, а четвертые обращены к мифической стороне христианской религии. Кроме духовных направлений, В православной церкви существуют три формы устройства монашеской жизни. Общежительное – члены общины владеют имуществом сообща и совместно ведут хозяйство. Особножительное – молитвы проводятся сообща, а все остальные стороны жизни происходят обособленно. И отшельническая монахи живут в совершенном одиночестве и исполняют совместные молитвы только в особо торжественных случаях. Страница 294. Среди литургических обрядов православной церкви хотелось бы выделить погребальную службу. Хотя она также не относится к таинствам, считается, что при разлучении души и тела панихида или простасис, всеночное бдение, освещает человеческие страдания и очищает душу умершего. Философ-экзистенциалист Мартин Хайдегер утверждал, что мы, по своей сути, не являемся людьми в подлинном смысле этого слова, пока не начнем задумываться над своей смертью. В послании к евреям Нового Завета, глава 9, стих 27, говорится, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Несмотря на призывы задуматься о неминуемой смерти, в каждой похоронной службе христиан ощущается надежда на светлое будущее. Однако, несмотря на это, те, кто понес утрату, проявляют свою скорбь открыто, не скрывая горя и слез. В «Деяниях апостолов» глава 8 стих 2 описано, как христианского мученика Стефана погребли мужи, благоговейный и сделали великий плач по нём. Как писал Эрик Милнер Уайт, друзья Стефана плакали не об умершем, а о себе, о том, что в последующей земной жизни им будет очень не хватать близкого по духу человека. Душа же Стефана, попав на небеса, обрела там вечную счастливую жизнь, доступную только праведным людям. В. Г. Оуден писал, любой грех влечет за собой болезненное пристрастие, а болезненное пристрастие ведет к проклятию. каждый человек волен сам решать в ад или рай должна попасть его душа цитата поскольку бог дал нам свободу либо принять его любовь и соблюдать законы творения либо отвергнуть его любовь и приступить законы он не может помешать нам отправиться в ад и оставаться там, если мы на этом настаиваем». Конец цитаты. Страница 295. После смерти человеческая душа, по мнению христиан, попадает в чистилище, где у нее есть возможности скупить земные грехи. Эта идея духовного совершенствования встречается уже в теологических документах раннего средневековья и с некоторыми изменениями существует в наши дни. Однако, хотелось бы отметить, что разные направления христианства относятся к этому вопросу неоднозначно. Например, католики верят в существование чистилища, а протестанты нет. Страница 296. Они утверждают, что очищение души происходит мгновенно после смерти. Цитата. Вдруг во мгновение ока при последней трубе. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Конец цитаты. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 52. С самых первых этапов формирования христианства в нем существует идея воскрешения после смерти. Веруя в Господа, святой Павел утверждал, что умереть значит быть со Христом, потому что это несравненно лучше. «И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, ибо похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Конец цитаты. послания к филиппийцам. Глава 1 стихи с 23 по 26. «Самым ярким праздником, подтверждающим наше признание идеи воскрешения, является самый торжественный христианский праздник Пасха, которая празднуется весной и сопровождается целым рядом ритуалов: крашение яиц, выпечка куличей, изготовление творожной паски с изображением креста, троекратное целование, совершение крестного хода и церковного богослужения на протяжении всей ночи. Считается, что воскресив Иисуса «Бог нанес поражение самой смерти». Христиане искренне верят в то, что смерть приносит людям освобождение от тягот земной жизни. В послании к римлянам говорится «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Конец цитаты. Знаменитый ливерпульский епископ Дерек Орлок, испытывая перед смертью сильнейшие боли, писал, наши трудности и страдания могут оказаться жестокими и бессмысленными, если не соотнести их с задачей спасения. Сердцем мы сознаем, что они могут быть способом, с помощью которого мы привлечены к промыслу и цели нашего Спасителя. «Это нелегко, но это часть нашей веры». Конец цитаты. Страница 297. Как же представляются христианам небеса? Первое послание от Иоанна повествует. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Глава 3, стих 2. Далее в Откровении Иоанна, богослова упоминается, что небеса будут для людей местом красоты, радости и света. Как писали английские священнослужители в работе «Таинство спасения», представленной в 1995 году. «На небесах мы узнаем себя такими, как мы есть, и осознаем свою безупречную связь друг с другом. Мы верим, что, став частицей Божьей любви, Мы увидим и узнаем всех, кого когда-то любили, но увидим и узнаем их в Боге. Конец цитаты. Историк Джилиан Эванс представляет рай в виде мира, свободного от ограничений пространства и времени, что даст нам возможность встретиться со всеми друзьями сразу и по отдельности, наслаждаться бесконечным разнообразием вещей по своему выбору. «Без спешки или промедления, стесненности или одиночества. Это совершенно особенное новое качество жизни». конец цитаты. Идея существования Царствия Небесного обнаруживалась уже в иудейских священных писаниях. Но в христианстве она заняла центральное место и определила смысл земного существования. В святом благовествовании от Матфея, глава 13 стихи сорок четыре по 46, небесная благодать описывается очень восторженно и загадочно. еще подобно царство небесное сокровищу скрытому на поле которое найдя человек таил и от радости о нем идет и продает все что имеет и покупает поле то еще подобно царство небесное купцу ищущему хороших «Жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Конец цитаты. Страница 298. Одним из самых осуждаемых грехов христианства считается увлечение магией и спиритизмом. В Ветхом Завете прямо говорится «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите».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 «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за то мерзости, Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Пятая книга Моисеева, Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 13. Таким образом, вся жизнь христианина находится в ведении церкви. Каждый будничный день проживает, и тем более каждое значимое событие, не может остаться в стороне от взора Господа и регулируется положениями и праздниками, принятыми в христианской религии. Цитата. «Каждый, кто соблюдает такие дни, как Рождество и другие религиозные праздники, воздержанием от труда, празднованием или любым иным образом, должен уплатить пять шиллингов штрафа За каждое подобное правонарушение. Конец цитаты. Решение Верховного Суда Новой Англии. Массачусетс, 1659 год. Главными христианскими праздниками считаются Пасха, Рождество Христово, Крещение или Богоявление, Вознесение, Троица, Обрезание Господне, Покров Богородицы, Благовещение, Рождество Иоанна Крестителя, усекновение головы Иоанна Крестителя и День Апостолов Петра и Павла. У большинства христиан Рождество отмечается 25 декабря в Православной Церкви 7 января. Этому празднику предшествует четырехнедельный пост, соблюдая который верующий готовится к пришествию Христа, который будет судить народы. В русском православии рождественский пост более продолжителен, нежели в западных странах. Страница трехсотая. Крещение отмечается 6 января. В России 19 января. В этот день христиане вспоминают приход волхвов к новорожденному Иисусу. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. «И приношение ему в дар». смирный мирной золото, что олицетворяет приход к Христу всего языческого мира. В православной церкви этот праздник связывается с процессом крещения Иисуса. В этот день освящается вода, многие верующие купаются в проруби, тем самым очищая себя от скверны. За сорок дней до Пасхи, после прощенного воскресенья, Начинается самый строгий пост, соответствующий сорока дням, которые Иисус провел в пустыне после своего крещения. Перед началом поста на протяжении недели празднуется Масленица, в течение которой принято доедать все продукты, которые запрещено употреблять в пищу во время поста. В Православной Церкви пост начинается в чистый понедельник, которому предшествует Прощенное воскресенье. В конце проведения вечери священник просит прощения у всех своих прихожан. Они также просят прощения у священника и друг у друга. Католический пост начинается в пепельную среду. В этот день священник посыпает крест пеплом, который символизирует покаяние людей, совершающих молитву. За неделю до Пасхи начинается Страстная неделя. Четверг этой недели называется Страстным, в православии чистым. И восходит к Евангелию от Иоанна, когда Иисус омывал ноги Своим ученикам и говорил, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». В православном христианстве принято этот день встречать в чистоте. Хозяйки наводят в доме полный порядок, а все члены семьи купаются и одевают выстиранные или новые вещи. После страстного четверга наступает самый торжественный день, Великая Пятница, когда люди призваны размышлять о цене искупления грехов. В этот день в церквах не служится литургия, а в конце вечери выносится плащаница, на которой изображен Христос, лежащий в гробу. Самым главным праздником христианского года считается Пасха, когда христиане всего мира празднуют воскрешение Иисуса и приветствуют друг друга словами «Христос воскрес, воистину воскрес». Троица напоминает людям о вечной природе Бога и о том, что триединка, «Бог – Отец, Бог – Сын и Святой Дух». Историзация образа Христа. Страница 301. По мнению большинства ученых, в том числе Ф. Гупперта, христианская религия не могла развиваться без образа Иисуса Христа. Он утверждает, что несмотря на противоречивость восприятия фигуры Христа, аргументы в пользу его реального существования – остались несокрушимыми. Имя Иисуса в истории непосредственно связывалось с формированием основ христианской религии, а образ его стал образцом для воспитания лучших личностных качеств. Впервые имя Иисуса в документальной литературе появилось в конце первого – начале второго веков в произведениях, созданных Тацитом, Плинием-младшим, Свитонием и Иосифом Флавием. Наиболее известно писание Флавия, найденное в рукописях арабского монаха Агапия, жившего в 11 веке. Цитата. «В это время жил мудрый человек, которого звали Иисус. Он вел безупречный образ жизни и был известен своей добродетельностью». Страница 302. Далее описываются некоторые факты его жизни. Многие среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие. Но его ученики не отказались от его учения. По их рассказам, он явился им через три дня после своей смерти живым. Может быть, он был мессия, чудесные деяния которого возвещались пророками. Конец цитаты. Римский историк Тацит, родившийся в 1956 году, писал в своих анналах. Чтобы пресечь слухи, Нерон объявил виновниками пожара в Риме и с величайшей жестокостью наказал группу людей, презираемых за их пороки, коих толпа называла христианами. Сам Христос, основатель их учения, был распят во время правления Тиберия по приговору прокуратора Понтия Пилата. Конец цитаты Римский наместник Вифинии со 110 по 113 года, Плиний-младший, жаловался на проблемы, которые были созданы христианами, певшими гимны Христу как своему Богу. В работах Иосифуса, иудейского историка, перешедшего во время Римско-Иудейской войны на сторону римлян, встречается подтверждение того, что Иисус был Христом, который воскрес из мертвых. Упоминание об Иисусе как иудее, совершившем множество чудес, встречается и в Талмуде, самом древнем комментарии к учению иудаизма. Наиболее подробно жизнь Христа описана в Новом Завете. Святое благовествование от Матфея повествует, что Рождество Иисуса Христа было так.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 и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Страница 303. Когда Иисус родился в Вифлееме, то волхвы-мудрецы принесли ему в дар свои сокровища, золото, ладан и смирну. Но, по предсказанию ангела, младенец не мог оставаться далее в Вифлееме. Преследуемый царем Иродом, Иосиф, Мария и младенец – были вынуждены бежать в Египет, где прожили до тех пор, пока Ирод не умер. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф вернулся в Галилейские земли и поселился в городе Назарете. поэтому во многих более поздних исторических документах иисуса нередко называли назарейцем или назареянином в возрасте пяти лет иисус слепил из глины двенадцать воробьев в день субботы об этом сообщили иосифу который спросил почему ты делаешь вещи которые не подобает делать в субботу иисус хлопнул в ладоши и крикнул воробьям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 «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После этого Иисус был возведен в пустыню для искушения от дьявола. Через сорок дней поста к Нему явился Искуситель и стал предлагать все царства мира за отречение от веры в Господа, на что Иисус отвечал, «Отойди от Меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу Твоему». «Поклоняйся и Ему одному служи». Не сломив веры Иисуса, Искуситель отступился. С этого момента Иисус начал проповедовать Евангелие Царствия и исцелять всех больных, встречающихся Ему на пути. Страница 304. Проповедуя Своим ученикам, Иисус говорил, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков». Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна нота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Конец цитаты. Все на земле предрешено и не может зависеть от человека. Ни один человек не может изменить течение времени, как не может изменить смены дня и ночи. Все на земле находится в руках божьих Человек же должен выполнять заповеди и жить согласно с Писаниями. Истинными ценностями любого человека Иисус называл его благодетели. Цитата. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где не моль, нержа ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Конец цитаты. Власти Рима и Иудеи отнеслись к Христу, как к самозванцу, обвинили его в ереси и приговорили к смертной казни через распятие на кресте. Опасаясь императорского гнева, от Иисуса отвернулся иудейский народ после казни как гласит предание христос воскрес и предстал перед своими учениками чтобы дать им необходимые наставления на сороковой день он вознесся на небеса в иерусалиме осталась христианская община в которой под руководством апостола петра последователи христа продолжали пропагандировать свою веру Неоднократно в Новом Завете встречается свидетельства о воскрешении Христа. В деяниях апостолов содержатся проповеди, провозглашающие, что Иисус Христос ожил после смерти и являлся перед разными людьми в самых сложных ситуациях. Идея воскрешения Христа неоднократно оспаривалась самыми разными учеными. Однако, как утверждают теологи, и истинно верующие люди, например, верховный судья Англии лорд Дарлинг, существует столько ошеломительных свидетельств, позитивных и негативных, прямых и косвенных, что ни один разумный суд в мире не сможет не вынести вердикта об истинности истории о воскрешении. Конец цитаты. Страница 305 Теологи в доказательство подлинности истории воскрешения Христа приводят несколько фактов, которые, по их мнению, служат неопровержимыми доказательствами. Во-первых, после смерти Иисуса его тело бесследно исчезло. Во-вторых, как писал в книге «Свидетельство Иисуса» профессор Джеймс Данн, первые христиане не приходили поклониться гробнице Иисуса, и даже не собирались там, чтобы поклониться Ему. В-третьих, после смерти Иисуса христианское движение едва не распалось, число Его последователей быстро уменьшалось, остальные были страшно напуганы и деморализованы, но спустя непродолжительное время их энергия возросла с новой силой, позволившей донести до людей учение Иисуса – и возродить христианские традиции. Следующим фактом считается то, что отступившие после смерти Иисуса от христианской веры его ученики, через несколько недель, не боясь гонений и угроз со стороны властей, начали открыто утверждать, что Иисус воскрес из мертвых. Убеждают в достоверности события и количество свидетелей, рассказавших о чудесном воскрешении и появлении Христа на протяжении шести недель. После этого Дух Христа являлся к людям различных культур и ментальностей, помогая им в критических ситуациях, что позволило сделать вывод о том, что Господь жив и продолжает руководить нашей жизнью. За 33 года жизни Иисус совершил множество чудес, которые могут быть объяснены только сверхъестественными способностями, данными Богом. Страница 306. Однако в документах тех лет деяния Иисуса не нашли отражения и были описаны гораздо позднее, став отправной точкой христианской религии. В протестантской историографии существует мнение, что основоположинником христианства является не Иисус, а святой апостол Павел. Историки-протестанты утверждают, что из евангельских проповедей было невозможно составить учение, ставшее основой символа веры, тогда как более систематизированные послания Павла дали такую возможность. В качестве примера приводится ситуация с грехопадением человечества, которое искупил Иисус. В послании Павла к римлянам говорится не о прегрешениях евреев против избравшего их Бога Яхвы, а о грехе Адама и Евы, соблазненным змеем-искусителем и предавших Бога. Страница 37. Представителей Тюбингенской критика экзогетической школы, принижая роль Павла, утверждают, что не все послания автора – принадлежат его Перу. Подлинными они признали лишь четыре. Два к и по одному Галатам и Римлянам. Несмотря на противоречивые характеристики, апостол Павел, несомненно, является одной из самых значительных фигур христианской религии, а его произведения имеют огромную ценность как с точки зрения религии, так и с точки зрения истории. Помимо исторических данных, О существовании Иисуса свидетельствуют и наши современники. Например, известный индийский философ и политик Махатма Ганди писал, «Я считаю, что Иисус принадлежит не только христианству, но и всему миру, всем расам и народам». Конец цитаты. По признанию влиятельного еврейского учителя Мартина Бубера, Иисус стал... для него старшим братом и наставником». цитата «Теперь я, как никогда раньше, уверен, что ему принадлежит великое место в истории Веры Израилевой, место, которое нельзя отнести ни к одной из обычных категорий». Конец Страница 308. По мнению одного из первых писателей, посвятивших свой талант научно-фантастическим романам Герберта Уэллса, дали цитата «Он, Иисус, был слишком велик для своих учеников. Он был подобен добродетельному охотнику, вытаскивающему человечество из уютных нор, где оно обитало до той поры. уэлс признает, что человечество еще слишком не развито, чтобы осознать все величие Христа, чтобы воздать ему по заслугам». Цитата «Стоит ли удивляться, что люди ослепли?» потеряли ориентиры и возвысили свой голос против него. Стоит ли удивляться, что по сей день этот галилеянин слишком велик для наших маленьких сердец. Конец цитаты. Человеческая природа Иисуса Христа подтверждается всеми авторами Нового Завета. Они подтверждают, что ему не были чужды любые человеческие чувства и эмоции. Вместе со своими товарищами Он голодал и испытывал жажду, уставал, горевал и радовался. Государственная церковь, страница 308. Большинство церковно-исторических документов связывает превращение христианства в государственную религию с причислением к лику святых равноапостольного императора Константина с 285 по 337 год. Считается, что основой такой концепции стали сообщения придворного писаря Евсевия, составившего церковную историю. Официально же христианство было легализовано в Римской империи в 311 году в эпоху правления Галерия. Император издал и позволяющий христианам исповедовать свою веру и исполнять все христианские ритуалы, Далее цитата. «С тем, чтобы они не делали ничего противного общественному порядку». Конец цитаты. Страница 309. В ответ на оказанную милость христиане обязывались молить своего Бога о нашем здоровье, о благосостоянии общественном и о своем собственном, чтобы и государство во всех отношениях благоденствовало, и сами они спокойно обитали в своих жилищах. В III веке в мире сложилась очень сложная международная обстановка. Отношения между главами государств осложнились в связи с постоянными вооруженными конфликтами. К этому времени христианство уже представляло собой огромную силу и имело мощную власть. Большинство Цезарей и Августов прекрасно понимали военную и политическую выгоду привлечения на свою сторону христианства. поэтому и галерий, поспешил издать эдикт, что помогло обрести ему серьезного союзника и укрепить свои позиции на международной арене. Немаловажную роль в укреплении позиций христианства также сыграл Миланский эдикт, опубликованный в 313 году и подписанный сразу двумя императорами. Лицинием и Константином Текст Миланского эдикта неоднократно упоминался в работах Евсевия и Лактация, писателя начала IV века с 250 по 325 год, более известного под именем христианского Цицерона. Однако Лактации представил эдикт как указ, адресованный не комедийскому градоначальнику, а не как общегосударственный документ. В 324 году, Римляне признали христианство государственной религией. По инициативе императора Константина в 325 году был созван Никейский Вселенский собор, вошедший в историю под названием Первый Вселенский собор. По свидетельствам современников, получивший к этому времени титул равноапостольного, Константин полностью Взял на себя материальное обеспечение собора, лично распорядился оповестить епископов и обеспечил их транспортом. Страница 310. Открывая заседание, император произнес пламенную речь, покорившую всех присутствующих. На соборе было подтверждено, что Христос единосущен Отцу. Служители церкви были покорены величием Константина. Евсевий, принявший участие в соборе, писал, «То был будто небесный ангел Божий. По душе он, очевидно, украшен был благоговением и страхом Божиим». Это выражалось поникшим его взором, румянцем на его лице и движениями его походки. По свидетельству Евсевия, равно апостольному Константину, в делах «Помогал никто иной, как сам Бог». Бог дивно посредством видений открывал ему умыслы всех их врагов императора, да и вообще многократно удостаивал его богоявлений, позволяя ему чудесным образом созерцать свое лицо и даруя предвидение различных будущих событий. Константин принял в соборе самое активное участие. Как и следовало полагать, в принятии решений доминировало его мнение – Однако, несмотря на влияние императора в споре между арианами и афанасианами, единство так и не было достигнуто. После проведения собора Константин, почувствовав свое превосходство, стал безапелляционно руководить высшими церковными чинами. Например, в эволюционной теории и библейском учении о происхождении мира и человека и Романаха Арсения Сохранилось его письмо, адресованное Александрийскому архиепископу Афанасию. «Итак, имея указание моей воли, всем желающим вступить в церковь, давай невозбранный вход. Если же узнаю, что кому-либо желающему принадлежать к церкви возбранил или преградил ты вход в нее, то немедленно нашлю». «Кто бы, по моему повелению, не изложил и удалил тебя с места». Страница 311. В сочинениях Евсевия Памфила упоминается указание Константина Тирскому собору, состоявшемуся в 335 году. «Определением самодержца, направленным к защите истины, противиться не должно». Однако, несмотря на всю помпезно-показательную преданность христианству, Константин на протяжении всей жизни носил звание верховного жреца римской религии и продолжал исполнять ее обряды. В течение всего времени правления, помимо христианства, он активно поддерживал и другие религиозные течения. На деньгах, которые чеканились в эпоху Константина, зачастую изображалось солнце, В виде божества. На территории империи возводились храмы, прославлявшие императора как божество. Внешние проявления набожности странным образом сочетались у Константина с безграничной жестокостью. Он был безжалостен даже к самым близким людям. Например, по его приказу были казнены его сын Крисп и жена Фавста, отец жены. Максимин, зять Лициния и его 11 сын. Судя по всему, Константин на самом деле считал себя божеством, во власти которого были судьбы и жизни отдельных людей целых государств. Утверждение христианства как государственной религии было завершено преемниками Константина. В 341, 346 и 456 годах Вышли эдикты, запрещающие языческие богослужения и жертвоприношения. Языческие храмы были закрыты, писания сожжены, а последователи любых вероисповеданий, кроме христианства, преследовались законом. Переход к любой другой религии наказывался вплоть до смертной казни. Окончательное признание христианства завершилось при Феодосии I. С 346 по 395 годы. Страница 312. Борьба направлений в раннем христианстве и формирование официальной догматической системы. Христианская религия конца 2 начала 3 века насчитывала множество различных ответвлений, порой резко отличающихся от традиционно христианских представлений. Наибольшее количество споров возникало по поводу личности Христа. популярности пользовались такие еретические направления, как монархиане, адопциане, аологи, модалисты, динамисты, савелиане. Признавая лишь Бога Отца, они полностью отвергали учение о Боге Логосе, алоги наделяя остальных представителей великой троицы лишь силами и формами. Широкое распространение тогда получило учение Савелия, который отождествлял Бога Отца и Бога Сына и представлял распятие Христа как мучение самого Бога. Приверженцы Савелия получили название отсострадатели и стали одной из разновидностей антитринитаристов. развязавших в начале IV века знаменитый арианский спор. Возглавили спорящие стороны известные деятели египетской церкви Арий и Афанасий. Арий, по свидетельствам очевидцев, отстаивал понятие схожести, но не тождественности Бога Отца и Бога Сына. Как он утверждал, Сын не может являться своим же отцом. Когда спор между Афанасием и арианами перерос в противостояние двух религиозных направлений, император Константин направил его организаторам письмо, требующее прекратить распри и объединиться, дабы не повредить внутриполитической обстановки в стране. Однако ни одна из сторон не уступала, и спор разгорался с новой силой. Тогда, в 325 году, Константин приказал собрать в Никее собор епископов известный под названием «Первый Вселенский». Под давлением императора Арий на соборе был признан еретиком, а афанасиане одержали победу. Страница 313. С 428 по 431 год существовало особое течение арианства, организованное Константинопольским патриархом несторием Основной его идеей было непринятие Иисуса в качестве Мессии. Несторий утверждал, что Христос получил божественные способности только в ходе своей деятельности. На Эфесском соборе в 431 году за еретические высказывания Несторий был предан анафеме. Одновременно с Эфесским собором, Иоанном Антиохийским, было организовано заседание антисобора, более известного под названием Соборика. Соборик осудил действия Александрийского патриарха Кирилла по отношению к Иоанну Антиохийскому, обвинил его в ереси и отлучил от церкви. По отношению к участникам Соборика, Эфесский собор поступил аналогично. Таким образом, в 431 году в Римской империи развернулась жесточайшая борьба между представителями различных течений христианской религии. Вражда двух христианских лагерей поставила императора Феодосия II в затруднительное положение. С одной стороны, он не мог поссориться со сторонниками Нестория, которые занимали доминирующее положение в Антиохийской, и Константинопольской епархиях. В то же время дипломатические способности патриарха Кирилла позволяли ему оказывать давление на императора. Известный историк ЮА Кулаковский в книге История Византии, Киев, 1910 год, по этому поводу писал: "Огромные средства, которыми располагал Александрийский патриарх, давали возможность Кириллу прибегнуть к воздействию на настроение двора путем подкупа евнухов. В лекциях по истории Древней Церкви, опубликованных церковным историком В. В. Болотовым, по этому поводу говорилось, что подношения одним лишь придворным обошлись Кириллу не меньше, чем миллион рублей золотом. Страница 314. В работах немецкого историка К. Хефе Щедрость Кирилла сравнивалась с восточными обычаями. На смену Кириллу пришел еще более решительный и жестокий патриарх Диаскор, продолживший завоевание египетского господства в христианском мире. Используя возможность отлучения от церкви, Диаскор сумел избавиться практически от всех своих врагов. В 449 году он добился организации еще одного Эфесского собора, на котором последователи Нестория были осуждены и прокляты. Девизом собора стали слова «рубите надвое разделяющих естество Христово надвое». Через некоторое время христиане под руководством Папы Льва I признали проведение второго Эфесского собора незаконным. После смерти Феодосия II в 450 году власть в империи перешла к императору Маркиану, мужу сестры Феодосия Пульхерии. Чтобы избавиться от египетского давления в христианских кругах, руководители Рима объединили свои усилия с папой Львом I, который публично объявил о низложении диаскора. Тот, в свою очередь, провозгласил неизложение папы, но спор решали не словесные перебранки, а соотношение сил, которые были явно не на стороне диаскора. Император Маркиан объявил собор 449 года недействительным и отдал распоряжение о созыве следующего собора в 451 году в Халкидоне, недалеко от Константинополя. Папа Лев I, оскорбленный тем, что император принял решение о созыве собора без учета его мнения, лично участия в соборе не принял, но делегировал туда нескольких своих представителей. Основной целью Халкидонского собора стало принятие положения об определении природы Иисуса. Церковники должны были решить дилемму, «Как соединить воедино две природы?» Страница 315. В книге «Деяния Вселенских Соборов» Казань 1878 года описываются четыре негативных понятия, принятых на Соборе. Нераздельность и неслитность, неразлучность и неизменность. По мнению участников заседания, с соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица, рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и единородного Бога-Слова Господа Иисуса Христа. В деяниях Вселенских Соборов о принятии такой формулировки говорилось – Непротиворечивость найденной формулы выглядела настолько удобной, что привела делегатов собора в полный восторг. «Это вера отцов!» – выкрикивали они. «Это вера апостолов! С нею все мы согласны! Все так мудрствуем!» Однако, несмотря на восторженное восприятие халкидонского представления участниками собора, оно не было принято ни армянской, ни египетской, не антиохийской церквами египтяне подняли восстание узнав о замене диаскора халкедонцм протерием на протяжении нескольких лет не утихали боевые действия в палестине разгоревшиеся между войском монаха феодосия и константинопольскими силами с оружием в руках насаждающими халкедонскую истину по мнению известного историка м э. по снова В религиозной распри из-за Халкидонского собора выразился национальный и политический сепаратизм туземного населения в дио цезах восточных и египетском. В сложившейся ситуации император был вынужден насаждать мнение Халкидонского собора невзирая на средства. как писал Понов признавать или не признавать халкедонский собор это значило для государя сущности, крепко ли на его главе надета диадема, твердо ли он держится на троне против внутренних врагов и насколько мощной силы он может противопоставить внешнему неприятелю. Конец цитаты. Страница 316. Как бы противоречиво не относились люди к халкидонскому вероопределению, именно оно существует по сей день и считается единственно правильным и не вызывающим никаких сомнений у верующих христиан.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 и ради нашего спасения, нешедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понте Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и опять грядущего со славою судить живых и мертвых, которого царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, с Отцем и Сыном, с поклоняемого и сославимого, глаголовшего через пророков, в единую святую, кафолическую и апостольскую церковь, исповедуем единое крещение во оставление грехов. Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. После канонизации символа веры в христианскую религию прочно вошел культ святых. В тексте Ветхого и Нового Завета многократно встречается упоминание о всевозможных ангелах и бесах. Например, в Евангелии от Матфея говорится. «Ангел Господень явился ему во сне и сказал». Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, и далее. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Страница 317. В Евангелии от Марка об ангела говорится в 8 главе. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и сын человеческий, когда приидет в славе отца своего со святыми ангелами. Подобные высказывания неоднократно встречаются и в Евангелии от Луки, главы 1, 2, 9 и другие. Чтобы объяснить природу языческих богов, отцы церкви обратились к Сертулиан тогда писал, «Мы поклоняемся единому Богу. Относительно других существ, которых вы именуете богами, мы знаем, что они не иное что как демоны». Конец цитаты Похожие высказывания встречались и в работах других христианских писателей. По сути дела, христианская церковь не отрицала существование других богов, придавая им демонический статус.